Почему прави совет правителю не держать слово не является недостойным? Отвечает: Почему это совет держать слово правителю не является недостойным? Если бы люди честно держали слово, то есть тогда был бы недостоин. Но люди, будучи дурны, слово не держат, поэтому и правитель должен поступить с ними поступать с ними так же. А Благовидный повод нарушить обещание всегда н а й д е т с я Значит и так. Люди слово с в о е не держат. Здесь две части. Одна касается того, что люди слова не держат, и поэтому правительство с ними должно так поступать. А другая часть касается повода. К поводу я б е р у с ь позже. Благовидный повод нарушить обещание всегда найдется. Я уже говорил, что э, правитель или государь, он имеет дело с неким многоголовым существом, с народом, с подчиненными, который не в одном лице, а многоголов, как, как Змей Горыныч. И если врет одна голова правителю, то это значит врет змей. Да? Врет змей. И правитель, который будет с ним прямодушен, простодушен держать слово, н о окажется в дураках. Вот если мы понимаем так дело, то мы понимаем, что если обманывает одна голова, то то, что другая говорит правду, это не играет роли, потому что змей не един. То есть подход, когда мы с точки зрения государя, а не частного лица, он совершенно другой. Частное лицо имеет дело с конкретным человеком. Если тебя не о б м а н у в а т что ты его будешь обманывать? Это неправильно. Это н а затевать войну с мирным человеком. Это неправильно. Но когда ты правитель, а это частное лицо, то он представитель народа, представитель п о д ч и р е д е н н ы х Это другое дело совсем. В этом смысле, в этом смысле, Подчиненные или народ, они несут ответственность не только за свое личное поведение, но и за поведение других людей, с которым они составляют единое целое. Поэтому, когда начинается война т а между м государствами или напряженные национальные отношения, достается не, тех, не только е не х т тем, кто обидел другую национальность, но и всем людям этой национальности, потому что отвечают за друг за друга. Есть, есть коллективная ответственность. Ее можно вводить юридически, можно не вводить юридически. Но она существовала, существует и будет существовать. Есть ответственность за внешнее сходство. Бывает, люди плохо относятся к человеку только потому, что он похож на того мерзавца, который вот так же выглядел. Хотя это не связано ни с национальностью, ни с возрастом. Просто с особенностями лица может быть с в я з Или с одеждой одевается так же. То есть рождается ассоциация. Поэтому человек отвечает и за то, и за то какой социальной группе принадлежит он, и за то, как он одевается, и за манеру поведения, за манеру говорить, и за свою национальность. Человек отвечает за все. По факту. Ему приходится отвечать. Какие бы он ни строил теории, что я лично один, я ни при чем, и вообще этот не от меня зависит, это все роли не играет, когда приходится фактически отвечать. А насчет повода. Почему благовидный повод нарушить обещание всегда найдется? Потому что нарушение обещания прямое, оно, оно человека лишает права делать вид, что обещание не было нарушено. Оно лишает человека это моральное право. И он получается в ситуации. Либо ты тряпка, так сказать, плюнули в лицо, ты, так сказать, умойся и все. Либо ты должен что-то действовать. То есть, когда благо... нарушается непод благовидным предлогом, это провоцирует людей на столкновение. Либо же на то, что они вот приняли это, съели, но чувствуют себя плохо и так далее. вот это, это э, ухудшает отношения между людьми. а повод благовин это некоторая смазка, которая вот эти конфликты все-таки п о з в о л я е т как-то так сказатьболезненно более безболезнен для 200 для обеих сторон пережить. То есть это приличие, форма приличия форму приличия. Вот зачем-то людям понадобилось всем одевать одежду и прикрывать определенные места? про к о т о р ы й так все известно. Но зачем-то людям понадобилось у всех национальностей. Есть понятие стыда, есть понятие приличия. У всех народов это есть. А также есть понятие приличия в, со в социальных характерах. То есть нарушение обещания должно прикрываться поводом благовидным для того... Потому что главное, это нарушил, не нарушил, но форма есть еще, есть форма поступка. А форма, п р и л и ч и я требует благовидного повода. Мы человеку отказываем в приеме на работу, потому что, ну, просто там он неприятен. Но мы же не говорим, вот вы знаете, мне лично неприятно, поэтому я не хочу брать на работу. Мы говорим там, места все заняты, мы говорим о том, что если будет расширение, мы обязательно вас вспомним и так далее. Это п р и л и ч и е которые обоим людям выгодны. Благовидный повод – это не, не есть еще один обман, а это есть а, смягчение удара одного обмана. Смягчение удара. Поэтому надо искать. Благовидный повод всегда найдется, значит, надо искать. Бывает, что ни, ни на к а к и п о в о д а приходится говорить, ну да, я ошибся, я виноват. Бывает, да? Но когда я говорю, что это надо делать позже, признавать ошибку руководителю, то значит, момент изменения надо найти благовидный повод. Иногда благовидным поводом является, что, знаете, вы же всего не знаете, да, вот я сейчас был там в банке, или я там был в налоговой инспекции, поэтому вот будет вот так, говорю я. Я, правда, туда ездил совершенно по другому вопросу, да, по другому вопросу, никак с нарушением обещаний не связано, но я был там, был там. Значит, я людям помогаю этот момент пережить изменения о б е щ а н и но я должен к этому вопросу вернуться. Это все равно, что, как бы сказать, слушай, я тебе должен, но я тебе потом отдам. Человек, ну, потом отдам, он согласился. А другое дело, потом и не отдать. Это совершенно разные вещи. Потом отдать или не потом не отдать. Возвращать надо. Возвращаться к этой ситуации, разъяснять людям, как было дело, когда это уже не является тайной, надо обязательно. И тогда возникает доверие к руководителю. А когда возникает доверие, то это совсем другое. Есть кредит доверия, тогда, когда мы нарушаем обещание, говорю, «так надо». Все, люди удовлетворились, не пристают, потому что они знают, что я каждый раз разъяснял, доверие ко мне есть, я сказал, так надо, значит, они понимают, позже я объясню, а сейчас не надо требовать от меня объяснений. Это значит, есть доверие. А когда человек начинает объясняться перед требующим объяснением сразу же, то это означает, что нет доверия к руководителю, и он акцептирует работу с подчиненным, который ему не доверяет. Ничего себе руководитель. Если подчиненный ему не доверяет, и руководитель спокойно акцептирует отсутствие доверия к себе. Это можно делать, так сказать, утром с тем подчиненным, который к концу дня уволишь. Тогда можно, так сказать, акцептировать работу без взаимного доверия. А иначе никак нельзя. Вопрос из зала. Обязан ли руководитель делиться информацией во время выполнения какой-либо задачи? Нет, вот давайте разделим, чтобы было понимание. Не обязан – не з н а т ь что не делаю. Я могу а, делиться информацией, нет, я нет, могу объяснять нет, свою позицию. Но когда вы говорите: "Я обязан", я говорю: "Нет, извините, я вам ничего не обязан. Вы будете меньше получать после этого информации от меня". Если вы только скажете, что я обязан обдавать информацию, вы сразу прекращу я давать. Значит, руководитель, когда он не обязан делать, это не значит, что он этого не делает. Но н сам определяет целисообразно. Целесообразно объяснять, целесообразно для руководителя рисовать картину мира адекватную, целесообразно, но нет обязанности. Это разные вещи. Каким государю следует быть, а каким следует выглядеть в глазах подданных? Здесь сама постановка вопроса. Мы видим разное. То есть уже в самой постановке вопроса видно позицию м а к и а в е л л и Значит, для государя различие между имиджем и фактом и и самим о б я з а т е л ь н а я в е щ ь Для частного лица – Имидж, когда совпадает с тем, что он а есть на самом деле, это нормально, хорошо, и мы выдвигаем ценность быть, а не казаться. Да? Вот. Но для государя надо точно уметь и быть, и казаться, и разница между этим должна быть. Он должен управлять и своим имиджем, и лично управлять. Это разные вещи. Как бы два государя всегда существует, а не один. Некоторые частные лица тоже так себя в е д у что их два есть на самом деле. Один, так сказать, какой он с людьми, а другое дело, как, какой к к а он дома или там где-то еще. Называется д в у л и ч е м да. Две личины у него. А для государя обязательно. Только когда мы говорим двуличный человек, мы имеем в виду нечто отрицательное. Но это не всегда отрицательное. Условно скажем, вот двуличный не в отрицательном смысле был такой... фильм про некоторого маркиза, который был вот один в свете замечательный, потом он приходил, переодевался в бродягу, там что-то с бродягами там выпивал, закусывал и что-то там делал, какой-то сюжет в фильме был, что как бы два, он всего, значит, днем он э, господин, а ночью он бродяга там еще что-то делает такое, ну и так далее. Вот, меняя одежду р а д и к а л ь Или вот Дуличин Макиавелли, который там, ну, в простой, более простой одежде там ходил, пил, играл в карты, а другое дело, приходил домой, переодевался в царственной о д е ж д ы и там занимался вещами далекими от тех людей, с которыми он днем общался. Это тоже двуличность своего рода, да, но мы снимем этот отрицательный оттенок. Государь просто обязан быть разным. Итак, каким государю следует быть, а каким следует выглядеть в глазах подданных. Государю нет необходимости обладать такими добродетелями, как честность, прямодушие и верность слово. Нет необходимости обладать такими добродетелями, как честность, прямодушие и верность слово. Но необходимо выглядеть таковым.